Глава 26. Эмилия. Следующие трое суток проходят по одному и тому же сценарию. Я много сплю, много пью и много потею. Я уже сбилась со счета, сколько кружек жидкости Марк заставил меня влить в себя и сколько раз он помог мне переодеться. Сначала он переодевал меня в мою одежду. А когда та закончилась, так как в этой квартире у меня не так уж и много вещей, в ход пошли его майки, которые на мне сидели как ночнушки. Пока я спала, Марк приволок ко мне кучу своей одежды, новые комплекты постельного белья, лекарства и тонну продуктов, которых хватит как минимум на месяц изоляции. Куда столько непонятно. Я же даже есть не могу. Аппетита ноль, но Эндрюзу плевать. Он постоянно предлагает мне что-то съесть, а когда я отказываюсь, заставляет меня опустошить очередную кружку с чаем, после которой я снова обливаюсь потом и засыпаю на несколько часов. Лишь на четвертый день температура полностью спадает. Живот начинает урчать, срочно требуя еды, и у меня появляются моральные силы, чтобы дотянуться до тумбочки и взять айфон. Бросаю взгляд на экран а там множество писем на рабочей электронной почте и несколько пропущенных звонков от Аланы, Ники, мамы и Конора. И от них же сообщения, на которые эм, я ответила «Что за черт?». Пусть все эти дни я пребывала в неадекватном состоянии, но я точно помню, что не писала всем одно и то же сообщение. «Со мной все хорошо, много сплю и отдыхаю». «Горло болит. Говорить не могу. Позвоню, как станет лучше». Я не читала их ответы, в которых Ники и мамы желают скорейшего выздоровления. А Лана заверяет, что на работе все под контролем. А Блэк сожалеет о том, что не может сейчас быть со мной и ждет не дождется, когда наконец решит все дела в Вашингтоне и вернется в Рокфорд. Марк совсем оборзел? Втайне от меня взял мой телефон и початился со всеми, кто мне писал? Интересно, что еще он додумался сделать, пока я спала? Даже страшно представить. Но узнать все-таки надо. А для этого нужно найти Марка. В спальне его нет. В моей ванной комнате тоже. Однако именно туда я и направляюсь сначала. Медленно. Едва переставляя ослабшие ноги и мучаясь от одышки, я добираюсь до уборной, чтобы принять столь необходимый душ. Не могу я и дальше терпеть гадкий слой грязи на коже. От слипшихся волос меня вообще передергивает. После трехдневного маринада в собственном поту я так воняю, что мне скорее грозит смерть от вони, чем от ковида. И, о боги, какой же это кайф намылить все тело душистой пеной, дважды промыть волосы шампунем, смягчить пряди фруктовым кондиционером а после минут десять стоять под горячим напором воды, чувствуя, будто вслед за всей грязью и болезнь смывается в слив. Обвязываю голову полотенцем, кутаюсь в теплый махровый калат и возвращаюсь в спальню. Тут до сих пор никого нет. Может, Марк наконец ушел? Оставил меня одну, как я неоднократно его просила. Задаюсь этим вопросом, и грудь неприятно сдавливает. Хотя не должно ничего сдавливать, не должно, я наоборот должна радоваться тому, что он ушел. Однако неуместное ликование я испытываю, лишь когда добираюсь до гостиной и слышу его хрипловатый голос. Не ушел засранец, он все еще здесь, и судя по звукам, доносящимся из кухни, он готовит, параллельно разговаривая с кем-то по телефону. «Я тоже по тебе очень соскучился и очень хочу встретиться, но пока не могу приехать, я же тебе уже все объяснил», произносит Маркс с невероятной теплотой в голосе, и я прижимаюсь спиной к стене, превращаясь в слух. «Нет, ко мне точно приезжать не надо, я же на карантине, не хочу подвергать тебе опасности». «Да, хорошо, обязательно, как только, так сразу». «Да, конечно». Я тоже тебя люблю. До встречи. Марк сбрасывает вызов и возвращается к готовке, начиная напевать себе что-то под нос, а я прикрываю глаза и несколько раз тихо выдыхаю, пытаясь справиться с негативными чувствами, вызванными подслушанным разговором. Тщетно. Ревность сжирает меня изнутри, словно наждачкой дерет все нервные окончания, и я ничего не могу с этим поделать. Ведь Марк... С женщиной сейчас разговаривал, без сомнений, с Амандой или с кем-то другим. Не имею понятия, да и это не важно. Главное, из-за меня он не может с ней встретиться. Не может, а очень хочет. Черт, как же этот факт бесит-то, буквально вымораживает до дрожи. И мне никак не унять эту неуместную ревность, от которой, кажется, даже температура вновь поднимается. Еще с минуту продолжаю глубоко вдыхать и выдыхать, но легче не становится. И, наверное, единственное, что облегчит мое душевное состояние – это уход Марка. Да, так будет правильно. Пусть он немедленно уйдет и займется своими делами. Перестав тратить время на мое лечение, наконец отлипаю от стены. И вхожу на кухню с четким намерением поблагодарить его за помощь, а затем попросить покинуть мою квартиру. Однако все мысли словно ветром сносят, когда я натыкаюсь на устроенный на кухне хаос. «Ты что здесь натворил?» Изумленно осматриваю столешницу, усыпанную продуктами, упаковками, бутылками, соусами и маслами, а потом перевожу взгляд на плиту, где что-то жарится и варится. Милли, ты какого черта встала? Обернувшись, хмурится Марк, а у меня сердце сжимается от умиления. Я едва улыбаться не начинаю, пока оглядываю его видок. На нем простая хлопковая майка, спортивные штаны и мой розовый фартук. Несколькодневная щетина и растрепанные волосы придают ему очаровательной небрежности, а правая щека заляпана, не пойми чем. Он выглядит нелепо. Смешно, но так, по-домашнему, что в голове мгновенно проецируются кадры нашей совместной жизни. Какой бы она могла быть, если бы мы с Марком были бы вместе, если бы я смогла ему опять довериться, если бы наши с ним жизни не были столь далеки друг от друга. Милли, ты меня слышишь? Задумавшись, даже не замечаю, как Марк минует стол и подходит ко мне почти вплотную. Я спрашиваю, зачем ты встала? Тебе лежать нужно. Но, как вижу, ты в добавок и в душ пошла. Почему меня не позвала? Зачем? Как зачем? Я помог бы. Ты же упасть могла. Но не упала, все нормально. Мне уже лучше. Незаметно. До сих пор бледная, как смерть. Еще и с голыми ногами. Почему тапки или носки не надела? Сердито отчитывает Марк, вынуждая меня усмехнуться. Пол же теплый, и все равно нужно что-то надеть. Сейчас. Момент. Посиди пока. Секунда, и Марк приподнимает меня за талию и усаживает на барный стул, а затем отправляется в спальню, откуда спустя минуту возвращается с парой шерстяных носков и опускается к моим ногам, чтобы натянуть носки мне на ступни, а я не противлюсь и не говорю, что могу их сама надеть. За эти дни уже привыкла, что он все делает за меня. И что уж скрывать, это очень приятно. Вот, так-то лучше. Довольно улыбается Марк. Я смотрю, ты уже весь шкаф мой изучил. И знаешь, где и что лежит? Не только шкаф. На исследование кухни у меня тоже было полно времени. Да я вижу, по ней как будто вихрь прошелся. Повторно оцениваю ковардак И все-таки расплываясь в улыбке. Есть немного. Но ты не волнуйся, я все уберу. Я не волнуюсь. Мне скорее любопытно, что ты там такое готовишь? Пахнет? Странно. Странно хорошо или странно плохо? Я что-то не чувствую. Наверное, принюхался уже. Странно аппетитно. Так что ты готовишь? Борщ и голубцы. Что, прости? Борщ и голубцы. Понятнее не стало. Свекольный суп и фарш с рисом, завернутые в капустные листы, поясняет Марк и возвращается к плите. Ты решил меня отравить? Не отравить, а вкусно накормить. Ну, точнее, надеюсь, что вкусно. Я впервые это сам готовлю. Обычно мне все это мама готовила. Она любила разбавлять наш стол русскими блюдами. И в детстве я уплетал все за обе щеки. Объедение. Точно, твоя же мама русская. Я и забыла. И что еще за блюдо она готовила? Помимо этого твоего странного борча и голу, как их там, борщ и голубцы. Смеясь, поправляет Марк. Ничего они не странные, просто непривычные для тебя, но очень вкусные. А вот селедку под шубой, холодец и окрошку я бы не осмелился тебе готовить. Вряд ли ты согласилась бы это съесть. Даже спрашивать не буду, что это такое. Одни лишь названия не вызывают доверия. Вот и я подумал, что с этими блюдами нужно повременить. Их я приготовлю в следующий раз. А может, вместе приготовим? Марк!» устало выдыхаю, собираясь дать понять, что между нами не будет никаких вместе. Но он меня перебивает. «Нет, ничего не говори, Миле. И так знаю, что ты хочешь опять сказать. Но я ничего не хочу слышать» и никуда не хочу от тебя уходить. Разве?» Марк вопросительно изгибает бровь. «Пока шла до кухни, я немного расслышала твой разговор по телефону. Тебя явно кто-то очень ждет, и ты тоже жаждешь с этим кем-то увидеться. Поэтому тебе не нужно больше сидеть со мной. Как видишь, мне уже лучше. Я и сама справлюсь». Пытаюсь звучать максимально беззаботно, но голос предает. Сама слышу, как он подрагивает, отвернувшись от вернувшейся злости. Вот и от внимания Марка этот факт не ускользает. Однако он не выдает никаких комментариев, только улыбается широко и ясно, продолжая помешивать содержимое кастрюли. Я сейчас в тебя что-нибудь брошу, если ты не прекратишь. Предупреждаю я, спустя минуту напряженного молчания. Не прекращу что? Улыбаться, как дурачок. Я не ревную тебя, а просто чувствую себя перед тобой неудобно. Мне не хочется, чтобы тратил на меня свое время, вместо того, чтобы проводить его с той, кто тебя очень ждет. Ты и так столько дней здесь со мной провозился. Больше не надо, Марк, пожалуйста. Нет, надо Милли. Эндрюс крепче сжимает рукоятку ложь и устремляет на меня серьезный взгляд. И я буду, как ты выразилась, возиться с тобой хоть до бесконечности. Потому что хочу этого. И потому что не могу оставить тебя одну в таком состоянии, как это сделал твой любимый Конор. У меня до сих пор в умении укладывается, как он мог бросить тебя без присмотра. Я не собираюсь с тобой говорить о Коноре. Ну и не надо. Я ему просто морду разобью, когда он прилетит из Вашингтона. Никому ты морду бить не будешь, Марк. еще как буду? Не будешь. Произношу тверже а затем хмурюсь от внезапно влетевшего в голову вопроса. «Откуда ты знаешь, что он улетел в Вашингтон? Ты за ним следишь?» «Зачем мне за ним следить? Я по сообщениям понял, куда он смотался по рабочим делам, оставив тебя одну». «Ах, да!» – спохватываюсь я, вспоминая, зачем, собственно, пошла искать Эндрюза. «Ты же еще и переписывался с ним вместо меня, с моими подругами и мамой тоже». Ты зачем это сделал? А разве ты не понимаешь? Не ответь я им, кто-то из них мог бы приехать сюда. Если не Конор, то твои подружки с мамой точно могли бы. А я не хотела, чтобы кто-то здесь появлялся. Это ни к чему. Мне вроде хочется что-то возразить, да не выходит. Я согласна с Марком. Я тоже не хотела бы, чтобы кто-то из близких людей приехал меня навестить. Не дай бог, еще заразились бы. А что касается моего присутствия здесь, Марк вновь нарушает повишую на кухне тишину. Повторю еще раз, я никуда не уйду, пока ты не выздоровеешь на все сто процентов. Можешь просить сколько угодно. Не уйду. Поэтому советую тебе не тратить на это энергию, Мили, а также не стоит тратить ее на ревность. Для меня не существует никаких других женщин, кроме тебя и мамы. А именно с ней я и разговаривал по телефону. Позвонил ей, чтобы рецепт блюд узнать и уточнить, все ли я делаю правильно. Так что будь добра, прекрати напрягаться и не забивай голову лишними вопросами. А лучше попробуй, хватает ли в супе специй. Я что-то ни черта понять не могу, все кажется пресным. Голос Марка звучит настолько непреклонно что я в миг лишаюсь всякой надежды выпроводить его из своей квартиры и затыкаюсь, как всегда в общении с Марком, ощущая смесь из противоречивых эмоций. Вроде понимаю, что его пребывание здесь к добру не приведет, но в то же время нарадоваться не могу его присутствию и тому, что женщина, с которой он общался, оказалась его мамой. И так постоянно. Меня разрывает на две части и мне никак не обрести гармонию, ни в мыслях, ни в душе. Складываю руки на груди и молчаливо наблюдаю, как повар Эндрюс наполняет ложку красной жидкостью и медленно обходит стул, чуть дует на суп, а затем прикладывает ложку к моим губам. Ну как? Проглатываю его шедевр и тут же морщусь, заходя с сильным кашлем. Неужели настолько ужасно? «Нет-нет, не ужасно, просто...» Резко отворачиваюсь, чтобы чихнуть. «Ты сколько перца и соли туда бабахнул? Целую пачку, что ли?» Спрашиваю и снова чихаю. Я не знаю, сколько. Просто сыпал на глаз, пробовал. Ничего не чувствовал и опять сыпал. «Как такое можно не почувствовать? У меня аж слезы сейчас польются, а сопли уже полились. Вытягиваю салфетку из салфетницы» и прикладываю к носу. Да не может быть такого! Нахмурившись, Марк возвращается к кастрюле и пробует суп. Ожидая, что он сейчас тоже начнет морщиться, но нет. Выражение его лица никак не меняется. Ни после первой ложки, ни после второй, ни после третьей. Он как будто воду безвкусную хлебает, а не ядреную перцовую смесь, от которой меня опять бросило в пот. «Вообще ничего не чувствую. Ни перца, ни соли. Как такое может быть?» – удивляется Марк. А я вглядываюсь в его лицо более тщательно, замечая на лбу нездоровую испарину. «И до меня, наконец, доходит в чем дело».